Глава 27. Слезай, упадешь. Корзинка для пикника, сохраненная мною для музея, символизировала традиционное развлечение стамбульского высшего общества, навеянное французскими журналами по домоводству, которыми зачитывались Сибельс Нурджахан. В то воскресное утро мы положили в корзинку термос с чаем пластмассовую коробочку с долмой, приготовленной на оливковом масле, яйца вкрутую, бутылки с лимонадом Мельтем и роскошное покрывало, принадлежавшее некогда бабушке Заима. Всей компанией мы поехали на фабрику Заима, в баюк на берегу Босфора, где и выпускался лимонад Мельтем. Стены фабричных зданий были обклеены огромными плакатами с портретами Инги и списанными всякими националистическими лозунгами. За ним провел нам экскурсию по цехам, где безмолвные работницы в голубых передничках и платочках под руководством бойких веселых бригадиров управляли процессом мытья бутылок и разлива. На фабрике, снабжавшей лимонадом весь Стамбул, работало всего шестьдесят два человека. Я же слегка скучал в этой вольной обстановке, глядя на чересчур иностранные наряды Норджихан и Сибель, кожаные сапоги и джинсы с широкими ремнями и пытался усмирить свое сердце, бесшумно выбивавшее «фюсун, фюсун, фюсун». После этого мы расселись по двум машинам и направились в Белградский лес, подражая европейцам, расположились на обращенные к Босфору лужайке, как на картинах европейского художника Мейлинга, созданных 170 лет назад. Помню, около полудня лежал на траве, и смотрел в ярко-голубое небо. Меня поразила красота и изящество Сибель, пытавшийся вместе с Заимом соорудить из навехонькой веревки качели наподобие тех, что рисовали в садах на восточных миниатюрах. Потом мы играли с Мехмедом Нурджиханом в домино. Я вдыхал аромат земли, благоухание сосен и роз, доносившийся прохладным воздухом с берега большого озера, раскинувшегося перед нами, и думал, «Сколь велика милость Аллаха! Чудесная жизнь, что ожидает меня! Никакой глупостью, недоразумением и даже грехом являются любовные страдания, столь несправедливо терзавшие мне душу и тело, словно смертельные, неизлечимая болезнь. Меня оттерзал стыд от того, что я так страдаю, не видя Фессон. Это умоляло мою веру в себя, и собственная слабость лишь усиливала ревность. Я был рад присутствию заима, который, пока Мехмед накрывал на стол, удалился с под предлогом сбора ежевики. Значит, он не встречается с Фессон. Это, конечно, не отменяло возможности и интрижки с Кинаном или кем-нибудь другим. В яркие моменты жизни мне удавалось не думать о Фессон. За дружеской беседой, во время игры в мяч или когда я, открывая консервы, глубоко порезал безымянный палец левой руки, на котором красовалось обручальное кольцо. Я оказался весь в крови. Кровь никак не останавливалась. Может, потому что в нее попал яд любви? В какой-то момент я, рассеянный и влюбленный, уселся на качели и принялся раскачиваться изо всех сил. Качели взмывали вверх летели вниз, и тогда боль моя немного стихала. Длинные веревки скрипели, и пока качели со мной чертили в воздухе огромную дугу, я опускал голову к земле, в этот миг мне становилось чуть легче. — Что ты делаешь, Кемаль, — отвечала Сибель, — слезаю упадешь. Когда полуденное солнце прогрело даже основания стволов огромных тенистых платанов, я сказал Сибель, что мне нехорошо, кровь никак не останавливается, и надо ехать в американский госпиталь, чтобы мне там зашили палец. Она растерялась, посмотрев на меня своими огромными глазами, поинтересовалась, нельзя ли подождать до вечера. И еще раз попыталась остановить мне кровь. Признаюсь, чтобы рана не затягивалась, я все время тайком расковыривал ее. А Сибирь сказал, «Не хочу портить тебе настроение, дорогая. Оставайся с друзьями и развлекайся. Будет стыдно, если мы оба уедем. Вечером они привезут тебя в город». «Да что же с тобой?» — прошептала моя невеста, чувствуя, что дело гораздо серьезнее порезанного пальца. Помню, она смотрела на меня пока я шел к машине. В ее глазах не исчезла ни тревога, ни растерянность. Мне было стыдно. Как хотелось обнять ее тогда и забыть о своей проклятой страсти, о своей ядовитой боли. Или наоборот, взять и рассказать ей обо всем. Но вместо этого, не проронив даже слова на прощание, словно бредущий в тумане, молча уселся за руль. Даже заим, собиравшись с Нурджихан Ежевику, почувствовал неладное и направился ко мне. Мне показалось, что если посмотрю за ему в глаза, он сразу догадается, куда я уезжаю. В тот солнечный, жаркий летний день я как безумный домчался от парка до Нишанташи за 45 минут. Всякий раз, нажимая на газ, все больше верил в то, что Фисун придет в дом милосердия, именно сегодня. Разве между нашей встречей и первым свиданием не пролетело несколько дней? Припарковав машину, я побежал наверх, как вдруг меня кликнула какая-то женщина. Кимальбей! Кимальбей! Вам везет? Что? Обернулся я, пытаясь понять, кто это говорит. Помните, на помолвке вы сели к нам за стол, и мы с вами поспорили, чем кончится сериал «Беглец». Вы выиграли, Кимальбей! Доктор Кимбл сумел доказать свою невиновность. А, в самом деле, когда придете за выигрышем, потом, крикнул я, убегая. То был добрый знак. Счастливый конец, о котором сказала женщина. Верный признак, что фисун непременно придет сейчас, через четырнадцать минут. Представляя, как заключу ее в объятия, я дрожащими руками открыл дверь.